Глава тридцатая. Два солнца стынут. О, Господи, пощади! Одно на небе, другое в моей груди. Как эти солнца прощули себе сама? Как эти солнца сводили меня с ума? Марина Цветаева. Два солнца стынут. Отвратительно выглядишь, сообщила Кладира, зайдя в мою комнату ближе к вечеру. Лоран постарался. Скорее, сама ситуация. Я криво улыбнулась. Жалко принца троллей. Он такой молодой. Вы с Селенирой все же очень похожи. Кладира уселась на стул напротив кровати. Та тоже любила такие шутки с черным юмором. То есть выбор ты уже сделала? Я все больше понимаю твою сестру, хоть и готова ее прибить. «Выбор? Да нет тут особого выбора. Принц пока что кажется мне самым адекватным из всех женихов». Я покосилась на сгущавшуюся темень за окном, перевела взгляд на свечи, тускло горевшие на столе. Время после ухода Ларана я провела, пытаясь читать книгу о местных традициях. Текст не лез в голову. Я обдумывала слова Лорана, вспоминала свои галлюцинации и снова и снова заходила в тупик. В уравнении оказалось слишком много неизвестных. Решить задачу на данном этапе возможности не было. И такое положение дела раздражало меня все больше. Кладира, Селинира владела магией, и так? Сестра кивнула. Она считалась сильным магом, и я удивлена, почему ее способности до сих пор не проснулись в тебе. А уж я как удивлена. «Скажи, в вашем магическом мире это нормально, когда прикасаешься к человеку и видишь сцены из его прошлого?» Клодира непонимающе нахмурилась. «Ты имеешь в виду Лорана? И что именно ты увидела?» «Его переживания. Я увидела и прочувствовала. Мой рассказ Кладира слушала молча и все больше хмурилась. «Ничего не понимаю». «Да, я слышала о таких случаях давно, в глубокой древности, когда только появились родственные души. Существам разных рас позволяли таким образом понять и увидеть чувство той души, что была им предназначена. Но, насколько я знаю, последние несколько веков ничего подобного ни с кем не происходило. Что называется, почувствуй себя избранной. И как часто я буду это видеть? Не знаю». Качнула головой Кладира. Я, как младшая дочь, обделена магией и мало что в ней понимаю. Все, что нам остается, добраться до замка и попытаться поговорить с Ариной. С вашей призрачной родственницей. Думаешь, она пойдет на контакт? Заодно и выясним. Кладира поднялась. Отдыхай. Завтра выезжаем рано утром. Отдыхай. Легко сказать. Сначала я полночи не могла уснуть, ворочалась сбоку бок, с тоской вспоминала дом на земле, родных, маму, ушедшую так быстро. Плакать я не любила, считала слезы признаком слабости, но теперь мне хотелось реветь белугой от безнадежности и усталости. Уснула я в расстроенных чувствах, и снова мне приснился бывший муж Селениры. Стоял, грустно смотрел на меня какое-то время, затем издал тяжелый вздох и посоветовал. «Пока не поздно. Сделай правильный выбор». И исчез. А я проснулась. Хмарь за окном, почему-то кем-то названная рассветом, оптимизма не добавила. С помощью служанки я кое-как вымылась в железном тазу, оделась в закрытое дорожное платье темно-вишневого цвета длиной до пят, на ноги черные туфли, на голову синюю шляпку. Можно было спускаться к завтраку. Вот только планы одно, а реальность другое. Все, что я успела, это выйти в коридор постоялого двора, полутемный и пустой, если не считать фигуры тролля, решительно перегородившей мне дорогу. «Умная, да?» – прошипел, склонившись ко мне, цакар. Запах алкоголя прямо говорил о долгом времени, проведенном за бутылкой. «Шашни с артаром за спинами женихов вводишь, а мне потом артаров растить?» «Да я тебя!» Сделать я ничего не успела. Цакар требовательно впился в мои губы своими, не особо ожидая ответа. В следующую секунду мир вокруг взорвался и разбился на осколки. Стены здания задрожали. Вокруг нас, с мгновенно оторвавшимся от моих губ ошеломленным Цакаром, заплясал огонь, довольно быстро сформировавшись в высокую стену, отделившую нас от остальных обитателей двора. Вдалеке послышался шум, затем топот ног и приближавшиеся голоса. Стараясь не обращать внимания на внешние раздражители, я вытерла тыльной стороной ладони губы и, не думая, что делаю, размахнулась и влепила троллю по щечину. «Еще раз дотронешься? Убью!» Внутри клокотала ярость, но я старалась говорить как можно спокойней. «Селенира!» — позвал голос Кладиры. «Селенира, успокойся! Вдохни поглубже!» «Селенира, нам надо ехать! Ранара, вам нельзя волноваться!» И этот тут. «Как же, что-то происходит, а Ларана рядом нет! Ранара, прошу, вы!» «Я не волнуюсь!» Я сама не узнала своего голоса, настолько холодным он был. «У меня есть большое желание разнести тут все по камешкам и закопать под ними одного из женихов!» В глазах тролля показался страх. Тролли, существа немагические, боялись любого колдовства. И как среди женихов сильной магии оказался Цакар, я не знала, но сейчас и не желала этого выяснять. Принц тролли переступил черту, и я не собиралась мириться с... Селинира? Шарон подошел позже всех и сразу же вмешался в ситуацию. Кто тебя обидел? Женщине не пристало разбираться с обидчиками. Предоставь это мне. Дыши глубже, Селинира. «Убери кольцо! Ты слышишь меня?» Дом тряхнуло еще раз. Послышался грохот. В комнатах попадала мебель. Огонь вспыхнул сильнее. В глазах тролля страх перерос в ужас. «Прошу простить меня, Ранара, пробормотал Цакар негромко. «Я... Я был не в себе! Я...» Огонь потух сам собой. Я с презрением посмотрела на перетрусившего принца, повернулась и отправилась в комнату. Пусть Шарон разбирается с этим горе-женихом.